Глава 70 -я. Я плюхнулся на стул и выложил Максу все, что узнал, о чем думал и что подозревал. Он внимательно выслушал. В нем кипел гнев, взгляд обжигал, как огонь. Человек высокой души, попрекать своими бедами меня он не стал. Я проснулся от того, что вокруг моей шеи обвелась чья-то рука. Раскрыл глаза и увидел у себя на коленях чью-то аппетитную попку. Уф! Сканделябра на стене донесся клек от попки дурака. Тини была в бедовом настроении. «Ты заснул. Мистер Вейдер просил тебя не трогать. Мол, ты сильно устал за эти дни. Ее гримаска говорила, что лично она в мою изможденность ни капельки не верит. И что теперь? Может, пойдем домой?» Она поерзала у меня на коленях. «Ты отдохнешь, расслабишься». Голова моя была настолько затуманена сном, что я не понял намека. «Хорошо, хорошо. Только сосну часок перед дорогой, ладно?» Потом с запозданием до меня дошло. «С другой стороны, дома тоже забот хватает. Пора умелого помощника нанимать». Попка-дурак злобно захихикал. «Помимо всего прочего, к себе надо заглянуть по той простой причине, что в мое продолжительное отсутствие... Какой-нибудь окрестный хулиган решит забраться в дом, несмотря на паутину страха, который оплел наше обиталище покойник. Тинни зарычала. Устала, бедняжка. Я тоже устал. И честно об этом сказал. Но покидать относительно безопасную столовую при всем при том как-то не тянуло. Ту поставил Вейдеру нескольких своих людей, как он выразился, на всякий случай. Можно подумать, они способны нас защитить. В нынешних обстоятельствах вооруженная охрана не более чем иллюзия безопасности. В поле моего зрения появилась Алекс, слегка приободрившаяся и потому снова взявшаяся за свое. «Хочешь, я отведу тебя в уютную комнатку с мягкой кроваткой?» Невинно предложила она. «Спасибо, не надо». Я подмигнул. Тинни устроилась поудобнее. Награда за правильный ответ. «А как насчет моей комнатки?» Промурлыкала она. «Я бы с радостью, крошка, да дело зовет, а голос у него визгливый, противный такой».